Глава 18. Маги после моего заявления тут же подняли вой. Похоже, эти ребята подумали, что я из них своих рабов хочу сделать. Долго пришлось их убеждать в обратном. Просто те маги, которые отправятся вместе со мной в другой мир, должны дать мне клятву, что не навредят ни мне, ни моим близким, а также будут исполнять мои приказы. Разумеется, я тоже брал на себя кое-какие обязательства, что, например, не стану посылать их в безнадежный бой? В общем, договор был очень серьезный. Я даже заранее его составил для образца и принес с собой, но потом его еще долго правили. Неужели ты не веришь своему императору? недовольно спросил меня глава государства, тоже пытаясь надавить. Вам верю, вздохнул я. Но вы уверены, что некоторые несознательные маги не начнут свою игру? Останутся там, станут еще мешать мне и нашему общему делу. Видно, моя фраза заставила монарха задуматься, ведь подобное на самом деле могло произойти. Император останется здесь, а там много свободных земель, любой захочет себе кусок урвать. При должном старании там можно неплохо устроиться, особенно если мы одержимым хорошенько хвосты прижмем. Расспрашивал меня император долго, поэтому оценил, с какой относительной легкостью я захватил себе графство, точнее, ему могло так показаться. В общем, без клятвы никак. Само собой, у меня спросили, сколько магов я смогу переместить. Я дал добро на десяток, не больше. В этом случае у меня еще останутся силы на непредвиденные обстоятельства. Когда магический резерв полностью восстановится, то могу повторить процедуру. В общем, хоть всех имперских магов туда смогу перетащить. Только кто их мне даст? Естественно, император не забыл спросить и про то, могу ли я сделать порталы в его империи. Ответил положительно, думал, что он потребует немедленно это сделать, но ошибся. Глава государства хоть и обдумывал подобное, но, видно, посчитал, что для государства кристаллы пока важнее. Кстати, перемещение в пределах одного мира намного проще, и на это тратится меньше магических сил. Почему-то император поверил мне сразу, без всяких проверок. После долгого спора меня отпустили, но потребовали, чтобы пока никуда не уезжал. Будут готовить магов, которых можно будет отправить со мной, скажем так, без сильного урона для обороноспособности Империи. Но ну, все получилось. Едва я вернулся в квартал лимбитов, как примчался граф. Все в порядке, улыбнулся я. Вам тоже будут выделять долю, только приготовьтесь к торгу, потому что Император хочет забирать себе кристаллы по максимуму. К этому я всегда готов, Потер руки в предвкушении граф. «Когда на войну отправитесь?» «Не знаю. Когда маги будут готовы?» Пожалуй, плечами. «Конечно, сидеть на попе и ждать, пока глава государства меня вызовет, я не стал. Отправился вместе со своими родственниками навестить сестер. благо, что к ним запустили. Подарил каждой кристаллы. Пусть радуются и выделяются среди своих сверстников. У них-то кристаллов всего по три, больше не дают. Это у самых богатых и влиятельных. Кстати, сестер моих никто не трогал. Учились спокойно. Тут вообще были изменения». Молодежи очень много. Видно, спешно пополняют ряды магов. Все аристократы свои кубышки растрясли, вытащили заначки. Сутки глава государства меня не беспокоил. А потом началось. Наверное, в течение двух недель я был самым частым гостем у монарха. Мы обсуждали все детали похода. Император пытался взять максимум от открывшихся перспектив. Дело дошло даже до того, что он потребовал отдавать ему те кристаллы, которые мы захватим у поверженных врагов». То есть половину кристаллов я мог забирать себе, а половину должен отдавать союзникам. Ну да, этого добра у одержимых было много. Накопили сволочуги. Пришлось мне согласиться. За каждого имперского мага я чуть ли не головой отвечал. Тут монарх меня удивил. Если честно, я надеялся хотя бы на десяток сильных магов. Ну, двадцать — это вообще идеальный вариант. Как оказалось, глава государства решил не рисковать. Хотел, чтобы все прошло удачно, поэтому выделил мне сразу 35 сильных магов. Конечно, они были не только из его рода, но и из других родов тоже. Род лимбитов выставлял двух магов. Одним из них был Грегор, что сильно меня порадовало. Его я уже считал своим другом. А вот с клятвой были проблемы. Семеро магов отсеялись, из-за чего пришлось искать новых кандидатов. Темных лошадок я с собой брать не хотел, слишком это опасно. Кстати, император заботился безопасностью портала в моем замке. Туда уже выдвинулся крупный отряд, усиленный магами». Конечно, отец и сам мог охранять мои земли, пока меня нет, но, видимо, император решил подстраховаться. Все же магов у отца было всего два, да и те не наши, а тоже имперские. Была еще одна очень серьезная проблема. и Я не хотел в другом мире полностью зависеть от магов императора. Зачем мне подобное? Требовалось приложить все усилия, чтобы появились свои. Проблема была в том, что все одержимые искусно владели магией огня. Не знаю, может, это какая-то их особенность? Вот с другими направлениями у них было скверно. Видимо, поэтому эти сволочи старались уничтожить как можно больше магических книг других направлений. Можно было взять магические книги в Империи, да только языки разные. В общем, книги я нашел. теперь требовалось их все перевести, а это мог сделать только я. В моем графстве магическое искусство на уровень имперского еще не скоро встанет. Потребуется десятилетие, но ничего, я никуда не тороплюсь. Все же я не стал перемещаться в свое графство прямо из столицы Империи. В мою столицу сейчас начали стягиваться маги, которые должны отправиться со мной. Решил отправиться по старинке, на лошадях. Да и бросать своих баронов не хотел, Все же сопровождали меня. Кстати, с собой я планировал забрать пару десятков воинов, которые займутся тренировкой ополчения, точнее моей гвардии. Лаар тоже напросился, хотя я его и так хотел с собой взять. Потом и супруга напросилась отправиться вместе со мной... Император на их счет тоже говорил, но советовал оставить, а я не подумаю этого делать, пусть лучше при мне будут. Конечно, мне еще очень хотелось перетянуть в тот мир часть своей дружины, да хотя бы моих воинов, которые уже побывали на войне. Да только Лаар убедил меня этого не делать, не стоило тратить силы, чтобы перетаскивать этих неумелых ребят. К тому же здесь воины тоже очень нужны, неизвестно еще, что дальше будет. В общем, я решил переместить в новый мир сильнейших и самых преданных воинов. Ларп обещал выбрать их сам. Благо, что было из кого выбирать. Всего перемещу туда 500 воинов. Будет у меня такая ударная сила, занимающаяся охраной магов. Все же мне за них отвечать. Как уже было сказано, за раз могу переместить 10 людей. Потом восстановление сил и еще 10. Сначала хотел сразу в замок перемещать, но поразмыслив, все же посчитал, что не стоит светиться лишний раз. Вон у меня в лесу портал имеется, туда я буду перемещать людей. А потом с отрядом отправимся в город. Едва я прибыл в свою столицу, как сразу же решил отправиться в другой мир. Портал, связывающий мой замок и замок в другом мире, работал исправно. Это говорило о том, что проблем в соседнем мире нет, там все в порядке. Впрочем, немного все обдумав, решил не рисковать, а для начала отправиться в лес, который располагался недалеко от города. Хоть часть магов и была в замке, но я взял с собой Лаара и еще девять дружинников. Моему командиру армии требовалось оценить свое будущее войско. Кстати, его совсем не смутило то, что он не знает языка. Сразу мне сказал, что и так справится, а язык потом выучит. Или Матар там уже долго обитает, вот и пусть подучит коротким фразам. А со временем полностью обучится. Разумеется, во время битв Лар пока командовать не будет, только моей гвардией. Со мной просилась и Ирена, но тут я был против, нечего ей там пока делать. Завтра за ней прибуду, когда удостоверюсь в том, что в моем графстве все в порядке. Забавно будет посмотреть на реакцию жителей того мира, когда они увидят воительниц, они же постоянно около моей жены, так что тоже туда отправятся. Еще смешнее будет, когда они моих горе-вояку делают. Я хоть и не считаю себя непревзойденным мечником, но разницу в мастерстве вижу. Все мои дружинники в империи жили войной, настоящие профессионалы своего дела. Может, им только бароны могут достойный отпор дать, а вот остальные им не соперники, как в моем графстве, так и во всем королевстве. Перемещение прошло без проблем. Я с удовлетворением почувствовал, что запросто могу еще пять человек с собой взять, а может и больше, но рисковать не буду. Переместились? Озираясь, спросил меня Лар. Да, кивнул я, мы в другом мире, полностью захваченном одержимыми. Что встали, дромоеды? Рявкнул воин на своих подчиненных. Всем внимание! Охраняйте господина! Не переживай, усмехнулся я. Это мое графство, тут не так опасно. Эту местность я знал хорошо. Все же не один день здесь разбойничал, то есть порядок на своей территории наводил. Так что без проблем вывел отряд на дорогу, и мы зашагали в сторону города. Долго идти не пришлось. Вскоре показался конный разъезд. Заметив наш отряд, они помчались в нашу сторону. Ну да, выглядели мы подозрительно. Обоза нет, все пешком, хотя доспехи такие, что все местные бароны обзавидуются. Мои воины за прошедшее время успели приодеться. К тому же у них у всех доспехи были одинаковые, что говорило о том, что это не какой-то сброд, а серьезный отряд. Вот он напрягся разъезд из пары десятков всадников. Благо, что командир воинов видел меня в лицо, поэтому, не доезжая до нас, поднял руку, давая команду своим людям. Он тут же спрыгнул со своей лошади и помчался ко мне со всех ног. «Господин граф!» – обрадованно воскликнул он. «Почему вы без охраны и пешком?» «Так уж вышло», – улыбнулся я. «Не обижайся, но мне придется забрать лошадей у твоих воинов, чтобы до города добраться. А они пусть пешком дойдут». «Конечно, господин». Не стал спорить воин и тут же отдал распоряжение. «Ну и клячи», — проворчал Луар. «Можешь пешком идти, если что-то не нравится», — усмехнулся я. «Не переживай, в замке лучше есть. Конечно, не такие, как дома, но все же». «Разумеется, командир разъезда тоже поехал за мной. Он хотел отправить одного из своих в город, но я запретил это делать». Мне хотелось нагрянуть неожиданно и посмотреть, как там идут дела. Пока ехали, он рассказал о том, что успели сделать за несколько месяцев моего отсутствия. Ничего особенного не произошло, хотя простой воин мало что знал, только по слухам. Маги и воины обучались, моя армия уже состояла из 15 тысяч клинков, это не считая людей, которых соберут мои вассалы». «Разумеется, меня удивила такая большая цифра, но тут все просто. Дело в том, что слухи о моем графстве уже начали расходиться по всему королевству. Купцы разносили. Вот ко мне и начали стягиваться люди в поисках лучшей жизни, убегая от своих господ. Пока из-за этого особых проблем не было, но на другом берегу уже заметили вражеские разъезды без магов. Видно, дворяне, оставшиеся верными короне, пытались отлавливать беглецов». Разумеется, моим вассалам это не понравилось. То и дело происходили пограничные стычки. Это даже было хорошо, пусть набирается боевого опыта. Благо, что благодаря трофеям моего вассала могли выставить против противника больше воинов. По крайней мере, пока враги не объединились. Тем не менее, ситуация на границе ухудшалась. Баронесса Рута даже несколько магов туда отправила. Возглавил их Ехим. Она хотела туда и Эльматара отправить. Да только он сразу сказал, что будет меня дожидаться. Хорошо, хоть немного на местном языке разговаривать научился. Моё долгое отсутствие наделало в графстве шума. Несколько вельмож начали распускать среди народа слухи о том, что граф нас бросил, и скоро сюда придут маги и всех перережут, если сами к ним на поклон не пойдем. Стражники таких смутьянов быстро переловили, а баронесса Рута приговорила их к казни. Повесили тревожных. В общем, воин был рад моему возвращению. Все графство знало о пограничных стычках, люди ждали, когда начнется война. К сожалению, из-за пограничных стычек к нам почти перестали приезжать купцы, благо что графство было самодостаточным. Торгаши перестали к нам запускать, что и неудивительно, даже странно, что раньше не перекрыли полностью границу. Из моего графства в королевство вели три дороги, имелось три больших каменных моста. Видел я эти сооружения, с обеих сторон даже башенки имелись, где могли засесть лучники. Ни с нашей, ни с той стороны лучников не было». Башни были небольшие, скорее только для стражи, чтобы порядок соблюдать. К чему я про них вспомнил? Просто требовалось отдать приказ своим баронам и магам, чтобы взяли их под свой контроль. Через несколько месяцев мы пойдем в наступление, так что нам нужны эти мосты. Мое возвращение в город было эпичным. Даже не знаю, как люди так быстро все узнают. Стражники на воротах меня узнали и моментально распространили слухи по всему городу. Едва успел проскочить в замок до того, как все улицы были полностью запружены толпой. Всем хотелось лично увидеть графа. Слухи насчет меня ходили разные, и многие им верили. Например, о том, что я больше никогда не вернусь. Баронесса Рута очень обрадовалась моему возвращению. Натерпелась женщина страха, пока меня не было. Сама как-то мне созналась, что с каждым днем надежда на мое возвращение угасала». Благо, что Эльматар ее поддерживал. Кстати, у этого пожилого человека начались с баронессой какие-то отношения. По крайней мере, не могу понять, почему он спал в ее покоях. Из всех почтенных жителей города меня не встречал только мой дорогой друг. Он самым бессовестным образом дрых, никто не посмел его разбудить. «Ха, К бою!» – гаркнул я, входя в комнату. «Враги на пороге!» Старик вскочил как ужаленный, быстро создал магический щит и стал озираться – О, ну надо же, господин граф вернулся!» Обрадованно воскликнул Лимотар, когда разобрался в ситуации. На душе даже как-то посветлело. Дома меня так родные встречали, а мой друг тоже относился ко мне как к родному, ну и я к нему тоже. Он даже хотел меня обнять, только я начал отступать. Как-то не очень хотелось обниматься с голым стариком. Благо, что до него дошло, что нужно одеться или хотя бы халат накинуть, а потом уже обниматься. «О, и этот бездельник тут!» Снова заорал Эльмотар, заметив в дверях Лаара. Воин не стал заходить внутрь. «Ох, отожрался ты, пока мы тут воевали!» «И ничего не отожрался», – проворчал Лаар. «Таким и был». «Ага», – расхохотался маг. «Похоже, склады с припасами лично охранял». «Ладно». Ильматар резко стал серьезным. «Как все прошло?» «Замечательно», – улыбнулся я. Император согласился на все условия. «По-другому и быть не могло», – сказал Эльматар. «Магов даст? Хотя бы десяток нужен. Местные недоумки ничего не могут. С большим трудом сдерживайся, чтобы не снести им тупые головы. Бездари. Слишком они уже старые. Таких тяжко обучать. Память уже не та. Маги должны обучаться с малолетства, как в Империи!» «Будут маги», — кивнул я. «Сам понимал, что с ними у нас все плохо. Тридцать пять человек». «Отлично», — потер руки ильматар Начнем собирать армию?» Разумеется, собирать армию было рано. Мне нужно много времени, чтобы переместить сюда большое количество людей. Магов было решено переместить в замок, а вот воинов в лес. Не хотелось, чтобы начали расходиться слухи, что из подвала появляются люди. Согласен, рано или поздно об этом узнают, но лучше пусть это пока будет тайной. Помещение, где располагался портал, взяли под охрану воины Лаара. В первую очередь, я переместил в этот мир нескольких магов, свою супругу с сыном, ее воительниц и Каиру. Девушку невозможно было там оставить, рвалась в бой. Разумеется, я представил свою супругу своим вассалом и всему народу, как и своего наследника. Это нужно было сделать. Таким поступком я сразу убивал нескольких зайцев. Теперь все видели, что у графа есть жена и наследник, который находится в городе, а значит, он не собирается никуда убегать. Так что все, кто распускает подобные слухи, подлецы и предатели. Опять же, я постоянно буду в разъездах, а моя жена должна набирать в народе популярность. «Если раньше я считал себя любимцем народа, то потом вся любовь досталась моей супруге. Она даже по имперским меркам была очень сильным магом жизни, не сидела моя любовь без дела. Постоянно узнавала новые заклинания и совершенствовала магическое искусство. В замке ей было скучно, поэтому начала ездить по графству, осматривая владения. За ее безопасность я не беспокоился, Ее сопровождало сразу 15 боевых магов и три сотни лучших местных воинов». В деревнях она лечила всех без разбору, могла запросто одним заклинанием инвалида на ноги поставить. Ко всем относилась по-доброму, местные к подобному не привыкли, поэтому считали ее чуть ли не ангелом. Мне тоже доводилось лечить крестьян, только слухи про меня ходили разные. Многие знали, как я убивал людей и магов, из-за чего относились ко мне с опаской. А вот моя супруга в глазах людей делала только добрые дела, а вот и полюбили ее невероятно». Везде, в замках моих вассалов, в деревнях и просто на улицах ее встречали радостными криками. Все это я узнавал из рассказов, потому что теперь у меня была всего одна задача переместить сюда кучу людей. Там уже император начал показывать свое недовольство. Ему требовались кристаллы, а я какого-то фига перемещаю простых воинов, а не тащу ему кучу кристаллов. Один раз вместе со мной переместился Ихан. Если в подвальное помещение замка он проникнуть не мог, не пускали, то в лесу ему удалось прыгнуть в портал, когда я начал читать заклинание перемещения. В результате отправились вместе. Пришлось обратно брать меньше людей, что не добавило мне радости. Да еще и питомца обратно перемещать. Он мне тут нужен. Благо, что потом я был более внимательным. В общем, еще несколько месяцев полностью выпали из моей жизни. Занимался скучной и однообразной работой. Король... Андерс VII грозно хмурил брови и сверлил неприязненным взглядом своих магов, по крайней мере, он считал их своими. Этот человек, не получивший даже хоть какого-то образования, на полном серьезе считал, что управляет сатарским королевством. Кроме как пьянствовать, жрать на балах и валять в кровати фавориток, он ни на что не был способен, это знали все». Тем не менее, когда доброхоты сообщили ему о том, что от его якобы королевства откололось целое графство, он вспомнил о том, что носит на своей бестолковке корону. «Я вам приказываю немедленно навести порядок в моих владениях!» Стучал король пухлым кулаком по столу. «Немедленно!» Командир гвардии только кивнул и отвесил поклон, как бы показывая, что выполнит любой приказ. А вот маги даже не подумали гнуть спину – Старшим среди одержимых был Виило. Он, как никто другой, знал, какое тяжелое положение в королевстве. Когда из этого мира ушел патриарх, прихватив с собой всех младших патриархов и сильнейших одержимых, сначала все было хорошо. Они удерживали человеческое стадо в подчинении, никто и думать не смел о том, чтобы поднять бунт. Шло время, постепенно до всех одержимых начало доходить, что патриархи обратно не вернутся. Скорее всего, очередной поход закончился неудачно, и их всех убили. Разумеется, тут же нашлись те, которые решили стать главными, подмять всех остальных под себя. Начались частые стычки, Причем коллеги Вийла не брезговали призывать себе на помощь людей. Одним из таких и был Виило. Он первым стал убирать конкурентов, быстро став главным в городе, якобы личным магом самого короля. Его власть приняли остальные, правда, только в столице и ее окрестностях. В других землях нашлись свои лидеры, они тоже взяли власть в свои руки и не собирались подчиняться столице. С большим трудом удалось договориться и поделить землю. Самые сильные группировки были в крупных городах и в шахтах, где добывались кристаллы. Все понимали, что ничего хорошего не будет, если они продолжат свару, так что остались каждый на той земле, на которой смогли закрепиться. К тому же, всякое бывает, ведь мог вернуться патриарх, поэтому все замерли в ожидании. Как бы то ни было, но собрать всех одержимых и ударить одним кулаком никто не мог. Не было такого лидера. Вроде бы и волноваться было не о чем. Насколько Виллу было известно, магов-мятежников было мало. Да и потерянная территория не сильно была нужна. Можно даже не обращать внимания на возникшую проблему. Только одержимый собрал кое-какую информацию. И то, что он узнал, ему очень не понравилось. Если верить словам информаторов, то в мир пришел патриарх, который может поглощать магическую силу магов. А это была серьезная проблема. Ему, как и остальным одержимом, не хотелось становиться кормом патриарха. К тому же те, кто успел отхватить себе кусок послаще, могли присягнуть на верность патриарху. А в общем, хорошо все обдумав, Вилл решил подождать, что будет дальше. Если пришлого разобьют без помощи столичных магов, то проблема решится сама собой. И если же нет, то всем придется объединиться, чтобы убрать эту угрозу. Впрочем, крупный отряд из тысячи воинов и двух десятков магов он все же решил отправить, чтобы успокоить дурака на троне. Можно было его и убить, но зачем? Пусть идиот потешит себя мнимым величием, а дальше будет видно.